Глава 16. Ева вызвала Пибодь и стала собираться на допрос. Состояние одной из пострадавших ухудшилось, сообщила Пибодь. Подробно не расскажу, там всё сложно, термины медицинские. Короче, ещё раз оперируют. Как зовут? Адель Нински. Женщина, которая занималась с Мерсет, когда мы с ним встретились на месте происшествия, подумала Ева и тут же отбросила эту мысль. Попрошу тебя надавить на отцовские чувства, родительский долг, а она мол просто несчастная маленькая девочка, ставшая игрушка в его руках. С ним пожёстче, а про неё только мягко и с сочувствием. Ясно? Не так уж это будет притянуто за уши, если честно. Именно притянуто. Ты на доску посмотри. Я схватила стопку необходимых документов и стремительно вышла из кабинета. Пиводе пришлось ускорить шаг, чтобы её нагнать. Бокстер с Тру Хартом нашли свидетеля, который, как им кажется, видел Уйлу через несколько минут после атаки на Таймс-сквер. Опознал её не сразу, только когда с ним поговорили и показали рисунок Яньси. Говорит, он заходил в здание, а она выходила. Столкнулись в дверях. С собой у неё были металлический кейс, рюкзак и сумка на колёсиках. Он хорошо запомнил, потому что предложил ей помощь и придержал дверь. Говорит, в ответ она как-то жутко ему улыбнулась. передаю дословно и заявила, что не нуждается ни в чьей помощи. Его это возмутило, и он ещё с минуту смотрел ей вслед. Считает она, пошла на автобусную остановку, что в полуквартале от того места, где они встретились. Сейчас проверяем эту информацию. Хорошо, кивнула Ева, останавливаясь у двери допросной. Ошибок допустить нельзя. С этими словами она и вошла в комнату. "Запись", сказала Ева и начала зачитывать вступительную речь. а сама тем временем внимательно рассматривала двух мужчин напротив. Маки сидел бледный в темных очках с упрямым выражением на лице. даже сквозь затемненные стекла было видно, что под глазами у него зеники, а белки налиты кровью. и все же в душе у Евы ничего не тронуло. Адвокат был одет в дешевый костюм с тонким черным галстуком. несмотря на помятое лицо, очевидно, последствий ночных возлияний, держался он уверенно, готовый непреклонно отстаивать свою позицию. Я вошла за стол, положила сцепленные в замок руки поверх папки с документами. Что ж, Маки, а вот мы и на месте, поговорим. Мой клиент находится под наблюдением врачей в связи с полученными им при сомнительных обстоятельствах множественными травмами, поэтому чушь собачья. Если вы видели записи с места задержания, господин адвокат, то прекрасно знаете, что никаких сомнительных обстоятельств нет и в помине. Ваш клиент стрелял в офицера в полиции. Большой вопрос. Представились ли упомянутые вами офицеры должным образом? Мы подадим иски о незаконном вторжении и превышении сотрудниками полиции полномочий чрезмерным применением силы. Ну что ж, удачи, ответила Ева с улыбкой и тут же обратилась к Маки. Вы ведь прекрасно знаете всё, о чём говорит адвокат чушь и формальности. Его угрозы ничего не изменят. Всё кончено. В связи с тем, что мой клиент тяжело ранен, а вам предписано каждый час делать тридцатиминутный перерыв, так что ровно через час мой клиент воспользуется своим правом. От имени моего клиента я прошу, чтобы во время перерыва его доставили в больницу для полного медицинского осмотра. Я, как уполномоченное лицо, отклоняю ваши прошение, так как подозреваемого официально выписали из больницы. Он может провести 30 минут Камере. Или если вы настаиваете, мы вызовем врача и его осмотрят прямо здесь. В больницу он не вернется. Вы больше никогда не выйдете из тюрьмы Маки. Теперь только камера. Не просто вам будет найти общий язык с другими заключенными в общей тюрьме. Знаете ведь, как они любят бывших копов. Не отнимайте у меня время. Рявкнула она на Прета. Я должна задать вашему клиенту несколько вопросов. И первый из них: где она? Где ваша дочь? Где Уйло Умаки? Откуда мне знать? Я в больнице был. Вы в курсе последних событий? Адвокат рассказал, что ваша дочь сделала прошлой ночью. Убило 18 человек. Вас, наверное, разпирает от гордости. А во время этого происшествия мой клиент находился под стражей и не может нести ответственность. Чушь продолжается. А вы ответственный ещё как? Ответственный за то, что превратили своего родное дитя в хладнокровного убийцу? 18 невинных жертв, чьи-то отцы, матери, сыновья и дочери. Все они погибли только потому, что вам однажды не повезло. Не повезло? Маки весь подался вперёд. Да, не повезло. Ваша жена погибла потому, что не удосужилась посмотреть по сторонам, когда перебегала дорогу. Её переехали прямо посреди улицы. Нет. Просто она, не задумываясь, выскочила на проезжую часть. Вы не смогли смириться с утратой и подсели на наркотики. Посмотрите на свои руки, всё же ясно, как 2жды 2. Два. Наркотики не помогли вам вернуть душевное равновесие и не помогут никогда. Вы разрушили себя из-за того, что ваша жена не додумалась воспользоваться пешеходным переходом. А потом, когда смириться не удалось, решили уничтожить всех, на кого, как вам кажется, можно свалить вину. И свою собственную дочь заодно. Громко и эмоционально вставила Пибоди. Вот уж чего я никак не могу понять. А вы морально ее убили, Маки. Как ей теперь жить с этим? Что она наделала? Понимая к тому же, что никто иной, как родной отец, толкнул ее на это. А вы совсем не знаете моей Уил. Я знаю одну. В пятнадцать лет ей лучше думать о мальчиках, любимой музыке и учёбе, ходить с друзьями в пиццерию, в кино. Единственное, о чём она должна беспокоиться, чтобы привлекательно выглядеть. Это не про мою уил. Конечно, не про вашу уил, с презрением бросила Пибоди. Вы бы такое не одобрили. А вы считаете всё это неважно легкомысленно. На самом же деле это единственный этап просто. Именно в общении со сверстниками подросток взрослеет, у него формируется здоровая психика. Вы отняли у дочери детство, превратили в убийцу, и теперь она вынуждена скрываться от правосудия. У неё вся жизнь впереди, возразил Макки. Он думает, она отправилась на Аляску, усмехнулась Ева. Будет жить в глуши, свободная, как Кто там у нас живёт на Аляске? Медведи, лоси, волки, кажется, тоже, и олени, много оленей. Точно, как олени. Ну, люди ведь охотятся на олени. Я права? В тех краях обычное дело. Неотъемлемая часть жизни. Ева откинулась на спинку стула. А сейчас я хочу из-за ней, как за оленем. выслеживаю вместе со своими лучшими сыщиками. Она оставила след, Макки. Ева открыла папку с делом, прочла адреса всех трёх мест, в которых они скрывались, и увидела, как его дрожащие руки стали сжиматься в кулаки. У нас есть свидетель, который видел Уйлоу, когда она выходила из здания, откуда очевидно и стреляла. Мне вот что интересно: когда вы отсылали её из дома, приказали бежать на Аляску или сперва завершить начатое? Мой клиент отрицает любые подозрения по поводу его дочери Уйлу Умаки. Она скрывается потому, что боится полиции из-за ваших необоснованных обвинений. Я уже поняла, что мне придётся сегодня целый день выслушивать чушь от вашего адвоката. Хороший отец велил бы ей бежать, бежать как можно дальше и как можно скорее. Его нельзя назвать хорошим отцом. Вставила Пибоди. Я хороший отец. От обиды и возмущения у мати запылали щёки. Гораздо лучше того бесполезного идиота, за которого вышла её мать. У этого бесполезного идиота стабильная работа и дом, полная чаша. Ева пристально смотрела в исколеченные, пылавшие гневом глаза. Он не наркоман, у него всё хорошо, что и не даёт вам покоя. Он не её отец, но он воспитывал её на равных с вами. Вы хотели изменить положение, добиться полной опеки. Потом баб жена неожиданно погибает, и все ваши планы полетели коту под хвост. У Маки сильнее задрожали руки, на лице его вспыхнули красные пятна. Думая, вывели ли ей убегать на Аляску, обосноваться там, пожить немного, а себя решили принести в жертву. Отвлек наше внимание, чтобы дочка вернулась через пару лет и завершила начатое. Убила Марту Бек, Мэриан Джейкаби и Ону Ручтейна, Брайана Файна и Элис, Элисон. Однако с подростками так сложно договориться, правда? Вечно спорят и протестуют, а она слушалась папочку. И вот теперь погибло ещё 18 человек. Ева достала из папки фото жертв, разложила на столе перед Макки. Они ни в чём не виноваты, просто пришли на концерт. Глаза Макки забегали по снимкам. Не повезло им, оказались в одном месте и в одно время с Руцтейном. Он адвокат. Обратилась Ева уже к преטו. Как и вы? Маки нанял его, чтобы засадить за решётку водителя, сбившего его жену, которая переходила дорогу в неположенном месте, и полицейского, составившего описание места преступления без единой ошибки. Рудштейн был обычным адвокатом, как и вы, исполнял свои обязанности, но вот беда, не смог угодить Маки, из-за этого поплатился жизнью. Мой клиент отрицает. Ну, девочка промахнулась. Ева разглядела сквозь тёмное стекло, как Маки вскинул на неё глаза. Для неё это, наверное, большая неожиданность. Так увлеклась, что упустила жертву. Уилл никогда не промахивается. Ева подалась вперёд. Откуда вы знаете? Вы когда-нибудь видели, как она целится в человека? Я сказала, она никогда не промахивается. Где его фото? накидкнул пальцем в снимке. Где оно? Вы выбирали главную жертву, а остальных предоставляли ей? Где фото Рутштейна? Я же сказала, она промахнулась. Вы врёте. Уилл может с расстояния в полмили левое ухо кролику отстрелить. Мистер Макки вмешался, пред, кладя руку на плечо своему подзащитному. Макки стряхнул его ладонь. Положите его фотографию рядом с остальными. Было много народу ночью. Я лично её тренировал. Теперь у него тряслись не только руки, он весь дрожал с головы до пят. Она не выстрелила бы, если бы я не была уверена. Может так случилось, потому что у вас не оказалось рядом никому было вовремя дать команду. Раньше на катке и на Таймс-сквер вы были с ней, чтобы когда нужно дать ей зелёный свет. Для Уилл это не имеет значения, она никогда не промахивается. Но вы ведь были рядом в прошлые два раза. Дали ей отмашку, когда она убивала доктора Майклсона и офицера Руссо? Да или нет? Не отвечайте. Опять мешался Прэт. Да, да, но это не имеет значения. Теперь в голосе Макки слышался гнев на то, что его дочь так несправедливо недооценивают. Она стреляет лучше всех моих знакомых, лучше, чем я когда-то. Она не упустила Бурштэйна. То есть вы утверждаете, что пятнадцатилетняя девочка застрелила доктора Майклсона и ещё двух человек на Уиллмен-ринге, и ещё четверых, включая офицера Кевина Руссо, на Таймс-сквер. Думаете, смог бы я сам с такими руками и глазами Уйлу сделала это за вас? Ради нас. Сьюзан была для неё хорошей матерью, настоящей матерью. Мы стали бы одной семьёй, а из-за них всё рухнуло. Они разрушили мою семью и не заслуживают оставаться в живых. А вы сговорились с вашей дочерью Уйлу Маки убить всех людей из вот этого списка. Ева достала из папки и положила на стол распечатку. И ещё стольких, сколько их посчитаете нужным, чтобы скрыть свою связь с заранее выбранными жертвами. Да просто кончен! Бред скачил на ноги. А она мои глаза, мои руки. Это не убийство, а возмездие, возмездие за гибель жены и сына. Все вот эти люди. Ева открыла другие дела, вытащила фотографии, разложила на столе. Все они должны были умереть только за то, что попались вам под руку. Почему их жизнь важнее, чем жизнь Сьюзан и моего сына? Они заслуживают счастливую жизненную семью, а я нет? А почему их жизнь менее ценна? парировала Ева. Я же сказал, допрос окончен. явно возбужденный Прет и за всех сил старался, чтобы его не выдала дрожь в голосе. Мне нужно поговорить со своим клиентом один на один. Мы берем перерыв. Пожалуйста. Ева принялась собирать фотографии. Где Рут Штейн? Вы до него все равно не доберетесь. Вставая, ответила она. И до всех остальных из вашего списка. И ваша дочь не доберется. Учтите. Продолжим через тридцать минут. Допрос окончен. Ева вышла и прямиком отправилась в свой кабинет. Пибоди тут же подошла к Афташеву и поставила варить кофе, а Ева села и с любопытством уставилась на стоявший прямо в центре её стола закрытый бумажный стаканчик, на котором большими буквами значилось: "Выпей меня". Она открыла крышку, с подозрением понюхала содержимое и нахмурилась. Пахло шоколадным коктейлем. Что это? Не знаю, Рорк принёс. Ева осторожно отпила глоток. И на вкус напиток оказался совсем как шоколадный коктейль. Она посмотрела на чашку кофе у Пибоди на столе, потом снова на свой стаканчик и, вспоминая Рорка, с залпом выпила несколько глотков энергетика и тут же протянула стаканчик Пибоди. Да пей, выглядишь как привидение. Пибоди сделала маленький глоточек, глаза ее округлились. Так вкусно, кажется, будто там тьма тягущая калорий. А на самом деле, проговорила она, опуская стаканчик. Заставить Майки поверить, что его дочь упустила Родштейна, гениальный ход, спонтанно пришло. Хотела вывести его из равновесия, подумала. Он либо на неё разозлится за то, что оплошала, либо на меня за то, что я её в этом подозреваю. Самолюбие сыграло с ним злую шутку. Стоило его задеть, и он тут же раскололся. Сзнался в нескольких убийствах и дочь за собой потянул. Для первого раунда неплохо. На пороге показалась Мира. Ох, как я себя корю, что сама не додумалась. Гордость, психуз замешан на Отцовской гордости. А она, его глаза, его руки, его оружие, его дитя, всё сразу. Не вменяемым его вряд ли признают. Значит, он точно сядет. Но поверь, это глубоко больной человек. Пусть остаётся больным хоть до конца своей жизни, никчёмной жизни, лишь бы из решётки оставался. Одного раскололи, теперь за вторую примемся. Может, Макки не волнует, что бывшая жена и её муж могут стать следующими жертвами его дочери, и то, что семилетнего ребёнка она планирует убить, ему тоже всё равно. Но если он утверждает, что она его глаза и руки, а жертвы выбраны не им, должен же он понять, что девчонка действует по собственному сценарию. Посмотрим, дойдёт ли до него или нет, а потом школа, дети, если не сработает, не получится у меня его пронять, предложим сделку. Он решит, что дочь по крайней мере пару лет будет в безопасности, а потом выйдет и доделает своё дело. Когда же убедиться, что у неё имеется свой личный план и её расстрельный список. Это поможет мне доказать, что у Илу вовсе не собирается уезжать из города и он в любой момент может её потерять, потерять свои глаза и руки. Он считает себя хорошим отцом. Вставила Пибоди совершенно искренне. Я видела по нему, думает, раскрыл в ней заложенный от природы талант, помог его развить. Злиться на Очима, что тот имеет стабильную жизнь и успешен в делах, и у него сын, добавила Мира. Все еще таит злобу на бывшую жену, а вот упоминание сводного брата может сработать. Я бы делала упор на это. Пибоди добуть как можно больше красивых фото мальчика. Рождество, дни рождения и тому подобное. У них ведь щенок был? И с щенком. Поняла? заставь его на них смотреть, подсказала Мира, когда Пибоди ушла. На милого невинного ребёночка. Напомни Маки, что у этого малыша общая кровь с его дочерью. Мысль, что его чада не наглядная планирует убить своего единокровного брата, думаю, его пройдёт С матерью может не сработать. Она взрослый человек, сама принимала решение и сделала выбор, с которым маки не согласен. А у ребёнка выбора нет, так же как не было бы выбора у его нерождённого сына, появись он на свет. И у них была бы общая кровь, понимаю. А ты как будто посвежила. Да? Рурк помог. Это эфемизм, когда успели. Я просто, ой, нет. Ей возмущённо подняла свой стаканчик. Винэнергетик мне принёс. Он, наверное, половину присутствующих им напоил. Стараясь заметить неловкий момент, Ева сменила тему. А почему ты не в своём фирменном костюме? Очень торопилась утром. К тому же, сегодня суббота. По субботам у меня приёма нет. Ах, суббота. Не успеешь оглянуться, передохни. Мира потрепала его по плечу. Когда продолжите, я буду в комнате наблюдения. Она остановилась на пороге. Лёд тронулся, пошли трещины. И адвоката тебе тоже удалось растормашить. А если бы не перерыв, трещины были бы намного шире. А теперь у них есть время успокоиться и собраться с мыслями. Но я своего добьюсь. Полной решимости двисти начётой до конца, Ева приготовилась к следующему раунду. Она почувствовала прилив сил, может, начал работать напиток Рорка. Как бы то ни было, голова у Евы прояснилась, и тело наполнилось энергией. Прежде чем снова взяться за Макки, она созвонилась с Бакстером. Привет, Дос. Уйлоу, опознал водитель автобуса. Точнее, вспомнил, что заходил подросток с такими же сумками, как описал предыдущий свидетель. Похоже, она доехала на этом автобусе до места, откуда стреляла по Мэдисон-сквер. Мы с напарником следуем по автобусному маршруту. У меня аж мурашки бегают. За дело. Я сейчас снова пойду допрашивать Макки, если он о чём-нибудь проговорится, я вам сообщу. Будем надеяться. Ева порывисто встала из-за стола. Да, они все вместе завершат это дело. У неё по телу тоже пробежала лёгкая дрожь. Она зашла в общую зону и сразу увидела, что Пибо беседует с незнакомым мужчиной из гражданских. Лейтенант, это Аарон Тейлор. Он был на концерте прошлым вечером вместе с Ионой Ручтейном. Я был, мы были, я услышал Вы уверены, что Иона? Мне очень жаль, мистер Тейлор. Как только Ева произнесла эти слова, он закрыл лицо руками. Не понимаю, как такое могло Пибади быстро встала и подвинула к нему стол. Присаживайтесь, мистер Тейлор. Не знаю, как быть. Я вышел через другой выход. Мне оттуда ближе домой добираться. Боже, у нас были места в партере. Иона билеты ещё в ноябре достал. Мы Вы с мистером Ротштейном были друзьями? Уточнила Ева. Еще со школы. Вместе приехали в Нью-Йорк, снимали одну комнату на двоих, пока я не женился. Он мой лучший друг. Я просто... Вы вместе пошли на концерт? Подсказала Ева. Да, да. Он во всех соцсетях хвалился, что достал такие хорошие места. Неделями только об этом и говорил. Мы пришли вместе и... А обратно я пошел другим путем. Он рассказывал в соцсетях о своих планах на прошлый вечер. У него был включен автоматический обратный отсчет времени, а Арон прижал пальцы к глазам, пытаясь удержать набегавшие слезы. Мы большие фанаты а виню А, особенно Иона. Еще в колледже ими заболел. Он специально изменил свое расписание, чтобы попасть на концерт. Всю неделю у него были загородные встречи, но он распланировал все так, чтобы успеть на концерт. Постоянно твердил. Ты когда-нибудь думал, приятель, в те времена, когда мы лишь на галерку могли попасть, что мы во учу увидим Джека Кинкида, будем сидеть в Миддисон сквер на лучших местах? Я пошел к другому выходу, и он предлагал пойти выпить чего-нибудь, но я спешил домой. Он собирался сегодня зайти, должен был зайти, а потом вон как вышло. Он пошел к одному выходу, а я к другому. Вот и все. Мистер Тейлор, Аарон. Поправилась Ева, внимательно всматриваясь в его убитое гурам лицо. Не вините себя, но это нет причин. Хочу спросить, Иона, когда-нибудь говорил с вами о своей работе? Да, иногда советовался. Мы с ним и вместе на Йорфаке учились. Я на налоговом законодательстве специализируюсь. Он когда-нибудь рассказывал вам о Роджернальде Маки, о том парне, которого в новостях постоянно показывают с ребенком, который переубивал кучу народу? А чука, слёзы у мистера Тейлора буквально испарились с глаз. Хотите сказать, и он был с ним знаком? Никогда он не упоминал про Макки. Он не называл имён. Мог рассказать забавный случай, пошутить, но имена клиентов никогда не называл. Мы с ним были как братья. Понимаете, о чём я? Только личную информацию нельзя разглашать. Хорошо. Тогда спрошу так. Он не рассказывал о клиенте, который хотел засудить виновных в гибели своей жены? Она выбежала на проезжую часть, и её сбила машина. На тот момент женщина была беременна. Я я помню что-то такое. Его за это убили. Аарон в бешенстве вскочил со стула. Так в этом причина. И он попытался помочь этому ублюдку, делал это безвозмездно, проникся сочувствием к его горю в своё личное время, потому что этому якобы несчастному отказали в возбуждении дела. Жена его посреди оживлённой улицы выскочила на проезжую часть. Её многие видели, и он о поговорил со всеми свидетелями, даже личные данные каждого проверил. А ведь же в свободное от работы время. И когда ему пришлось сказать этому негодяю, что поделать ничего нельзя, тот решил на нём отыграться. Ну а девочка? Он пытался помочь им совершенно безвозмездно, в ущерб личному времени. Он хороший человек, понимаете? И он очень хороший человек. Понимаю. Так что насчёт девочки? Иона рассказывал, что этот парень, Маккее его зовут, говорит, что этот парень был совсем раздавлен горем. Искал повод хоть кого-нибудь обвинить, даже доктора, мол, приём задержали. Ну и начальника жены, разумеется. Виноват кто угодно, только не выскочивший на дорогу в неположенном месте. Ну вы понимаете. Понимаю. Что вы хотели сказать про девочку Айрон? По словам Ионы, она его напугала. Спустя пару недель после того, как он сообщил Маки, что не может помочь ей, попытался убедить его пойти на реабилитацию. Парень явно находился постоянно под кайфом. Девочка подошла к нему на улице, когда он остановился возле работы взять что-нибудь с собой перекусить на вынос. Подошла к нему вплотную и заявила, если он мол думает, что раз погибших не вернешь и заморачиваться не стоит, она ему покажет еще как стоит. Сказала, жаль у него нет жены. кто-нибудь обязательно заставил бы её выскочить на дорогу. Может, и у него самого скоро появится повод это сделать. Показала пистолет. Ну, по крайней мере, и они показала, что в кармане у неё пистолет. Он испугался. И он не заявил в полицию об угрозах, об оружии. Моя жена Джую советовала ему именно так и поступить. Но он не стал. Сказал, девчонки всего-то лет 13-14, просто язык распускают, а пистолёт он решил наверняка игрушечный. И все же она его напугала. Конечно, про адвокатов много шуток ходит, но и он искренне верил, что в каждом человеке есть что-то хорошее. Верил, что кто-то должен заступиться за этих несчастных. Только в данном случае ухватиться было не за что, хотя он старался до последнего. И вот они его убили. Теперь мы за него постоям, обещаю. Я лично беру это на себя. Вы нам очень помогли и тем, что пришли и рассказали, как было дело. Могу я увидеть Иону? Куда мне обратиться? Его родители, мы с Джуэл уже спать легли и не знали, что случилось, пока его отец они возвращаются из Флориды, всегда на зиму туда уезжают. Они уже в пути, но могу я его увидеть сейчас? Детектив Пибоди, договоритесь, пожалуйста, чтобы Аарона пустили попрощаться с другом, а потом отвезите домой. Да, босс. Он искренне верил в справедливость. Я тоже верю. Ева кивнула мистеру Тейлору и заметив в сторонке Ловинбаума, подошла к нему. Не хотела вас прерывать. У нас появилась ещё одна причина расколоть Маки и поймать его отмороженную дочурку. Хотела спросить, могу я поприсутствовать на следующем допросе? Помогу вам. Ева же ждала такой просьбы. Она вывела Лавинбаума в коридор и сказала: "На твоём месте я бы тоже попросилась бы, но Маки видит в тебе своего начальника. Это скажется на допросе не лучшим образом. К тому же, ты продвинулся по службе, а его вынудили уйти. Понимаю. Просто я Левенбаум. Если бы Маки удалось завершить свою миссию, не думаю, что он уехал бы на Аляску. А если бы и уехал, то ненадолго. Душевного равновесия ему не вернуть. Он бы всё равно не чувствовал себя опущённым. Скорее всего, составил бы новый список, и твоё имя наверняка бы в нём значилось. Ева на несколько мгновений замолчала. Ты сам понимаешь. Да. Левенбаум уставился невидящим взглядом в пустое пространство коридора. Да, я тоже об этом подумал. В списке был бы я, муж его бывшей, патрони, может, ещё кто-то, ну пока он до этого не додумался. Уверен? Лавинбом мотнул головой. Нет, ни в чём я не уверен. Просто понимаю, тебе сложно бездействовать в такой ситуации. Ну я тебя прошу, просто наблюдай со стороны. Если заметишь что-то, что может нам помочь, дай знать. Ты права, со смиренным вздохом ответил Лавинбаум. Давина ребенка, сводного брата, мог все еще злиться на бывшую, многие злятся на бывших до конца жизни, но мальчишку любил. Помню, как-то сказал, что Уил и Зак лучше, что Зоуи могла дать этому миру. Даже пару раз таскал Уиллу на школьный концерт и братика, считал это их изблизит. Хорошо, что рассказал. Я воспользуюсь этой информацией. Орон в сопровождении двух полицейских прошёл к лифту, его проводила их взглядом, потом махнула Пибоди, подзывая напарницу. Оставайтесь поблизости, Ловинбаум, но не выдавайте своего присутствия. Чтобы прощупать почву, Ева сама несколько минут тайно понаблюдала за оставшимися в допросной. Адвокат настойчиво и эмоционально что-то втолковывал своему клиенту. Маки же с каменным лицом всё время, не отрываясь, смотрел в одну точку перед собой. "Злисься", подумала Ева. Что ж, хорошо. Продолжай излиться. У него по-прежнему тряслись руки, как бы крепко он их не сцеплял. Ева заметила, что дрожь усилилась, а значит, скоро ему потребуется очередной укол под наблюдением врача, разумеется. Она кивнула Пибоди. Вперёд. Как только его вошла в допросную, Пред умолк и откинулся на спинку стула. Запись: лейтенант Ева Далас и детектив Дели Пибоди. Продолжаю допрос Ориджинал Домаки в присутствии его адвоката. Анасила положила документы на стол. Так на чём мы остановились? А я повторяю свою просьбу, чтобы моего клиента доставили в больницу для медицинского осмотра. А я повторяю, что ваши прошения полная чушь, по уже ранее обозначенным причинам. Ратштейн мёртв. Маки посмотрел ей прямо в глаза. Выяснил во время перерыва, знал, что она не промахнётся. Верно? человек, который безвозмездно пытался вам помочь, который занимался вашим делом в своё личное время. Погиб под руки вашей дочери, и убила она его с вашего согласия. Он всего лишь формально проверил информацию и не стал вдаваться в подробности, подтвердил официальную версию. Мой клиент не может нести ответственность за поступки, в которых вы обвиняете его несовершеннолетнюю дочь, снова выступил адвокат. Вам что, на юрфаке не потрудились растолковать значение термина преступный сговор, прет? Ваш клиент – это вы, Маки. Официально сознался в преступном сговоре, а значит и в своей сопричастности к убийству двадцати пяти человек. Мой клиент находился в больнице на лечении и был под охраной во время происшествия на Мэдисон сквер, поэтому, пожалуйста, перестаньте впустую тратить мое время. Они вместе с дочерью все спланировали и организовали. Признание зафиксировано на записи. Был бы ваш клиент хоть в Аргентине прошлой ночью, это ничего не меняет. Они оба в равной степени виновны в случившемся. И если Уйлу решит убить ещё кого-нибудь из списка вашего клиента или из её собственного списка, это будет на его совести. У неё нет своего списка, вы врёте. Очередной ваш трюк. Да бросьте. Нужно подумать, вы не в курсе. С отвращением вставила пибиди. Вы и ее отец должны знать о планах своей дочери. Сами же ее спровоцировали. С этим я не согласна, возразила Ева Пибоди. Не думаю, что он знал о ее списках и о том, что у нее был заготовлен свой личный план мести и о том, что она встречалась с некоторыми людьми из его списка, с Рут Штейном, например, и угрожала им расправой. Наверняка не догадывался. Плохая тактика. Он слишком хорошо натренирован, чтобы так апромитьчего поступить. Даже. В своем теперьешнем состоянии. Снова врете, так же как про Радштейна. На сей раз мне это ни к чему. У меня есть список вашей дочери. Ява открыла одну из папок. Однако не спешила доставать документ. Кстати, мы знаем, что она передвигается пешком или на автобусе. Некоторые водители ее запомнили. Фидная девочка. Ява достала список и швырнула его на стол. Она даже нециало использовать не удосужилась, полностью ими написала. Неужели ты думала, что кто-нибудь станет проверять компьютер маленького братика, где и спрятала свой список? Вы сами его написали, заявил Маки, бегло посмотрев в бумагу и не глядя швырнул документ. Это не её. Глубоко в душе вы прекрасно понимаете, что Уйло способна составить такой список. Знаете, что она собой представляет? И всегда это чувствовали, только закрывали глаза, потому что использовали её наклонности в своих целях. Ловкая, меткая И при этом расчётливая и абсолютно бессердечная. Тяжело, наверное, видеть подобные качества в своём собственном ребёнке. А чаще и поэтому вы, возможно, и стали употреблять наркотики, легче смириться с действительностью. Очередная ложь. Хотите меня убедить, что Уилл готов причинить вред собственной матери и маленькому братику? Не получится. Я заметила, вы не упомянули её отчима и школьных учителей, но этот момент мы пока опустим. Я вытащила раздобытые Пибоди фотозака штубина. Прелестный малыш. Вообще-то я детей не очень люблю. Но этот милый белочка. А вот тут он с щенком. Это ведь его щенок? Похоже, он очень любил псёсика. Посмотрите, как к себе прижимает. Думаю, потому-то ваша дочь свернула несчастной собачке шею, а потом выбросила из окна прямо к ногам малыша. Не делала она этого. Именно это она и сделала. Готова поспорить, вы сами научили её сворачивать шею. Рассказали, куда давить и под каким углом. А Уилу применила полученные знания на практике, задушила собачку. А всё потому, что она ненавидит вот этого мальчика, милого, беззащитного малыша. Ненавидит просто за то, что он есть на свете. И точно так же возненавидела бы вашего сына, ведь она считает себя пупом земли. Вы не знаете, моя дочь. Знаю, воскликнула Ева, хлопнув ладонью по столу. Она поднялась и наклонилась вперёд. И вы тоже, Вы всё прекрасно понимаете. У Илу обожжала мальчика. Он её боялся. Бывшая жена говорила вам об этом, а вы её не услышали, не захотели. Наркотики очень хорошо помогают не замечать того, чего не хочешь. Но вы знали, всегда знали, чёрт побери. Мой клиент зависим от вещества, которое зодкнись ты, взорвался Макки. Мистер Макки, позвольте мне вам помочь. Вспомните, о чём мы говорили, позвольте мне выполнять свою работу. Я должен проконсультироваться с Я сказал заткнись. Какой от тебя толк? Ты такой же, как все остальные. Ходишь по струнке, пешка в системе и больше ничего. Мне не нужна твоя помощь. Я ваш представитель, мистер Макки. Позвольте мне выполнять свою работу и Ты сам себя представляешь. Так уж у вас устроено. А теперь заткнись и поди вон. Ты мне не нужен. Мне никто не нужен. Макки резко подскочил вверх, рванул привинченный к полу кандалы Прет дёрнулся от неожиданности и упал со стола, что и спасло адвоката. Макки не смог до него дотянуться. Сядьте, или мы вас усадим силой, медленно выпрямляясь, проговорила Ева. А вы ложите, и он с вами заодно. Сядьте, или я вас сама усажу. Попробуйте. Пока Ева обходила стол, Прет поднялся и отошёл на безопасное расстояние, впрочем, к двери сразу не бросился, что вызвало у Евы даже некоторое уважение. У моего клиента абстинентный синдром. Он нуждается. Я не твой клиент. Пошел нахер отсюда. Если хотите, чтобы адвокат ушел, вы должны официально отказаться от его услуг. Холодно произнесла Ева. Либо официально отказываетесь от своего права на государственного защитника, либо у нас танется. Я отказываюсь от ваших грёбаных услуг. Ну а теперь попробуй побороть меня, сучка. С удовольствием. Его легко увернулась от удара, в кандалах сильно не размахнёшься. И подставила Маки подножку. Он повалился на пол. Не вздумайте снова вскочить, предупредила она. Вы не в том состоянии и положении, чтобы испытывать меня на прочность. А я предоставляю вам возможность пересмотреть своё решение об отказе от услуг государственного защитника. Соберитесь и хорошенько подумайте, Маки. Даю вам минуту. У задерженного по всему телу пробежала дрожь. Пусть убирается, этот проныра уговаривал меня пойти на сделку. Вы правда думаете, я бы на это согласился? Пусть проваливает. Всё ясно. Пибоди встала и подошла к двери. Подозреваемый отказался от услуг назначенного ему судом адвоката, а также заявил, что полностью отказывается от своего права на помощь государственного защитника. Пред, я бы на вашем месте как можно скорее отсюда ушла, пока он не занёс вас в свой расстрельный список. Не говоря ни слова, как будто ослегка позеленевший от страха, прет забрал свой портфель и вышел. Сложившись в себя полномочия защитник покидает допросную, а повестила Пибоди закрывая дверь. А вы садитесь на стул или отправить вас обратно в камеру? Маки пристально посмотрел на Еву снизу вверх. Твоя очередь ещё придёт. До да, рано или поздно точно. К счастью, глаз не будет рядом. На стул Маки